Глава семнадцатая. Тайны Среди Мирья. Часть четвертая. В голове мгновенно зазвенело, а тело бросило в жар. Зачем нам оставаться наедине? Я повернула голову к телохранителю владыки, чтобы глазами попросить не уходить, но он уже молча выходил из зала. И почему я никак не могу смириться с его послушанием? Ты так и не ответил на мой вопрос, опередила уже открывшего рот Грегора, вновь опуская взгляд в тарелку и упорно делая вид, что аппетит все еще не покинул меня. «На какой именно?» — спокойно поинтересовался наследник. «Где твоя невеста?» «Да, слишком поспешно ответила, и определенно в моем голосе слышался испуг. «Ты меня боишься?» — с легкой долей удивления спросил Грегор. Пока я соображала, что ответить, он отставил бокал, поднялся и обошел стол, приближаясь ко мне. кайрет Я посмотрела на него снизу вверх. «Я не очень понимаю, чего от тебя ожидать, когда мы остаёмся одни», — ответила предельно честно. «И это тебя пугает?» — спросил он, внимательно и изучающе, глядя на моё лицо. «Ты меня поцеловал». Я опустила голову. «Тебе понравилось». «Что? Я...» «Так что плохого произошло?» — продолжил спрашивать наследник, а я совсем растерялась. «Причем здесь то, что мне понравилось?» «Еще пару дней назад ты подкладывал меня под Ресса». Я резко подняла на него цепкий взгляд. «Я не подкладывал тебя под Ресса», — с улыбкой парировал Грегор. «Да? Тогда как понимать твой бессловесный приказ? Сделай ее своей любовницей». «Я не отдавал Рессу никаких приказов, касающихся тебя. Лишь озвучил настоятельную просьбу контролировать твое непомерное любопытство и если нужно, отвлекать твое внимание всеми доступными способами». «Отвлекать внимание?» «Тогда он трактовал эту формулировку весьма вольно». Усмехнувшись, я отпила из бокала. «Я не хочу знать о том, что между вами происходило», удивительно спокойным тоном произнес Грегор. «На тот момент у меня не было на тебя никаких планов». «А сейчас есть?» Тихо спросила я, почему-то ощущая озноб. «Это ты мне должна сказать». Медленно ответил наследник, неожиданно провел ладонью по моей руке и за локоть поднял со стула. «Почему тебя так интересует, что случилось с моей невестой?» Прямо спросил Грегор. «Потому что я ничего не слышала о ней, но знаю о ее существовании». Честно ответила я, стараясь игнорировать близость наследника. «Ты права, она существовала», ровным голосом сообщил он. «Но умерла». «Ее убили?» — спросила я, чувствуя, как сильно загрохотало в груди сердце. «Нет, это была... естественная причина», — без эмоций сказал Грегор. «Когда это произошло?» «Около года назад». «Естественная причина смерти в столь юном возрасте? Сколько ей было? 20 22 «Боги и демоны! Он в один год лишился и невесты, и брата! Хорошо, хоть малыш Голдберг сумел выжить!» «Грегор, я не знаю, что сказать. Мне очень жаль». «Даже представить не могу, как ему было тяжело». «А где твоя мать?» решила продолжить расспрос о ближайших родственниках. «Она покинула дворец около пяти лет назад. И, скорее всего, я был тому причиной». Грегор отвернулся и уставился куда-то в стену. Он уже упоминал, что был довольно неуравновешенным. Но после заточения гнева императора Стал более осторожным. «Ты сам оттолкнул ее», — догадалась я. «Действовать через близких — самая верная тактика для противников». Но я был слаб. И не смог оттолкнуть от себя всех. Да, его невеста. Она осталась с ним во дворце. Но ненадолго. «Грегор!» Я положила ладонь ему на щеку, мягко заставляя повернуться и посмотреть на меня. «Я никуда не денусь, и я, и Рес...» «Мы оба будем здесь с тобой». «Ты произносишь это». Странным, лишённым эмоций голосом отозвался Грегор. «И даже не осознаёшь, как много значат твои слова». «Хаос, пожри всех заговорщиков! Ведь у него действительно никого нет. У него есть лишь послушные его воли Рес». «Раньше я могла понять, каково это — быть одинокой. Но сейчас... но сейчас у меня есть друзья. У меня есть те... Кому я могу обратиться в случае нужды? А он остаётся всё таким же одиноким, буквально в стане врагов. Могу ли я ему чем-то помочь? Жалкий вопрос. Мне даже стало стыдно за него. Грегор неожиданно провёл рукой по моим волосам. «Я тебя ни к чему не принуждаю. Даже не давлю. Но если ты захочешь сегодня заснуть со мной рядом, просто заснуть, мои двери для тебя открыты», негромко сказал он. Я стояла, глядя на него широко распахнутыми глазами, теряясь от собственных мыслей и чувств. Одна часть меня рвалась к нему, истекая сестринскими слезами и желая согреть его в своих руках. Вторая часть осознавала, что Грегор – идеальный профессиональный манипулятор. И при всей трагичности своей судьбы он остается хитрейшим из игроков и уверенно пользуется тем, что способен вызывать сочувствие. Третья же часть испуганно сжалась где-то на задворках сознания и тихо пищала о том, что я еще никогда не засыпала в комнате другого мужчины. И уж тем более не засыпала с мужчиной на одной кровати. «Ты вновь напугана!» Грегор мягко улыбнулся, но веселья в его глазах не было. Он убрал прядь волос мне за ухо и осторожно дотронулся губами до моего лба. «Иди спать!» Я подчинилась, но ненадолго застыло у дверей, обернувшись. Грегор продолжал стоять у стола и задумчиво смотреть на пламя в камине. Едва не бегом добравшись до своей спальни, я закрыла дверь на защёлку, сняла платье и без помощи служанок и забралась на постель. Несколько минут сидела, подобрав колени и опустив на них подбородок. Какой реакции он от меня ждал? Что я тут же соглашусь и побегу в его покои или что вновь позволю себя поцеловать. Он же должен понимать, насколько все это дико, особенно после того, как он почти признался в том, что занимался сводничеством, пока у него не появились на меня свои планы. Я ведь его не обидела. Ему и так в жизни досталось. Еще и невеста умерла. Отец скорее напоминает памятник самому себе. Хорошо, хоть еще сам ногами перебирает. А я так просто взяла и оттолкнула его. «Ну нет, я же его не отталкивала. Он предложил, а я даже не успела ответить». «Хорошо, не то чтобы не успела, просто слишком долго думала». «А чего он от меня хотел?» «Мне тоже в жизни досталось, но при этом я не прошу кого бы то ни было переночевать со мной в одной постели. Или еще как погреть». Тут мне вспомнилась моя же собственная просьба, сказанная Рессу несколько дней назад. «Обними меня». Молча подтянув к себе подушку, я уткнулась в нее лицом. Какие мы здесь все одинокие, в этом огромном, прекрасном дворце. Через несколько минут я шла по коридору, стыдливо обнимая себя за плечи. Ночная сорочка — это не тот наряд, в котором хочется оказаться застигнутой слугами или стражей. Остановившись перед покоями Грегора, тихонько постучалась. Ответа не было, но я все же зашла и остановилась, закрыв за собой дверь. «Вот я здесь, и еще не поздно уйти». Преодолев собственную неуверенность, осторожно пробралась к спальне почти в полной темноте. «Я была здесь впервые, но расположение комнат должно быть аналогичным». Угадала. И застыла в дверном проеме, глядя на Грегора, освещенного только пламенем свечи. Застыл он, стоя около огромной постели, успев лишь откинуть в сторону снятую рубаху. «Ты пришла?» В его голосе слышалось удивление. «Ты попросил?» Ответила тихо. «Забирайся, тут довольно прохладно». Он приподнял уголок одеяла, и я тут же нырнула под него. Не то чтобы я совсем растеряла стыд просто стоять перед наследником в одной ночной сорочке, учитывая, что на нем из одежды остались только штаны. В общем, я избавила нас обоих от лицезрения непотребства и сразу отвернулась к окну. Мягкий смешок заставил сжаться. «Я его насмешила?» «Не переживай, кровать огромная. Ты даже не почувствуешь моего присутствия!» Кажется, с улыбкой ответил Грегор и тоже забрался под одеяло. «А что будет утром?» Прошептала едва слышно. «Я проснусь пораньше, разбужу тебя и открою портал в твои покои!» Спокойно ответил Грегор. «Я мгновенно успокоилась». Попадаться слугам на глаза, а потом слушать про себя не весь что, я не планировала. Глаза тут же начали слипаться Это мой первый нормальный сон. За сколько? За двое суток? Или за трое суток? Ничего себе. Я ведь не спала с тех пор, как... «Кайрит!» Я нехотя открыла глаза и посмотрела на лицо Грегора. А? Застыла. Вспомнила. Выдохнула. «У тебя интересная мимика» такая подвижная с улыбкой заметил наследник я так крепко спала что не сразу вспомнила где я когда проснулась поделилась протирая глаза грегор улыбнулся еще мягче чем вызвал во мне странную реакцию невольно захотелось улыбнуться в ответ и удивительное дело я совсем не ощущала какой либо неловкости может все дело в том что кровать действительно оказалась огромной и за ночь я ни разу не столкнулась с грегором более того Мгновенно вырубилась и проспала до самого утра. Я молча разглядывала наследника. Бледная кожа и черные глаза уже не пугали, напротив. Пугала мысль, что когда-нибудь глаза окончательно почернеют, а волосы станут такими же белыми, как у его отца. «Ты больше не боишься?» — заметил Грегор. «Ты больше не пугаешь?» — заметила в ответ. Мы улыбнулись друг другу. «Брат?» «Ты на с утра!» — сказал Грегор. «А ты с утра всё такой же, наследник», — ответила честно. Грегор усмехнулся и склонил голову на бок, продолжая рассматривать моё лицо. «Не брат? Почему у меня ощущение, что ты чем-то удивлён?» — спросила я негромко. «Удивлён? Да, пожалуй. Тем, что никак не могу привыкнуть к тебе», — отозвался наследник. «Я во дворце третий день. Это если считать те полтора дня, что я провела в коконе Ресса». «Рановато для выработки привычки», — хмыкнула я, приподнимаясь на локтях. «Ты не понимаешь», — покачал головой наследник. «Я знаю о тебе с самого твоего рождения. И я всегда воспринимал тебя как опасность. И вот сейчас ты здесь, рядом со мной, поддерживаешь меня. Это непривычно». «Любопытно, но даже не зная о том, что ты мой двоюродный брат, я тоже воспринимала тебя как опасность», — фыркнула я поднялась с постели и вот тут тотальное ощущение неловкости навалилось всем своим весом буквально прибивая к полу я вдруг осознала что я в ночной сорочке босиком в мужской спальне и в кровать уже не вернуться неправильно поймут пришлось прикладывать усилия и делать вид что все в порядке а еще игнорировать странный взгляд грегора невольно обняла себя за плечи не откроешь проход в мои покои Спросила слегка напряжённым голосом. Портал открылся мгновенно. «Благодарю», — сказала я ровным голосом и, не раздумывая, ступила внутрь. Вышла уже в своих покоях, дождалась, когда портал закроется, и выдохнула. Это было странно. Несколько часов спустя. Я бродила около двери, кусая ногти. Что я им скажу? Что планы поменялись? Или что не менялись вовсе? Ведь итог один. «Нам нужно найти интриганов-заговорщиков. Хаос. И при этом я должна буду молчать о том, что мы с Грегором теперь заодно». Стражник, охраняющий вход в покои, где расположились изгои, молча наблюдал за моими метаниями. «Нет, долго так продолжаться не может. В конце концов, за что я ем себя заживо? За то, что они здесь под стражей, а я в собственных покоях? Порой обедаю с наследником и разгуливаю где хочу?» Ну вот, к примеру, все утро этого дня я провела в восточном крыле дворца. Силой мира порядка напитывалась. И вовсе даже не хотела там быть. А вчера вот спала в покоях наследника, потому что так надо было. «Хаос!» — пробормотала я себе под нос, роняя лицо в ладони. Затем выпрямилась, кивнула стражнику, и тот пропустил меня внутрь. «Мастер!» — Пузачу первым заметил меня и радостно поднялся с кресла. Следом за ним меня приветствовал Грок, одним выразительным взглядом. Даже знать не хочу, что он обозначал. «Она не в духе», — сообщила Тата, стремительно подходя ко мне и здороваясь одним коротким кивком. «Кто не в духе?» Я даже не успела закончить вопрос, как ко мне подлетела Нани. Выражение лица мелкой можно было трактовать по-разному. Но чего-чего, о радости встречи на нем точно не светилось. «Что мы здесь делаем?» — сходу спросила она. «Я... А еще лучше скажи, почему ты не с нами?» «Нани...» «И еще вопрос. Какого черта нас заставили врать на общественном слушании?» «Нани, успокойся. Я пришла как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы». Чуть повысила я голос и прошла мимо мелкой в гостиную. Пока шагала, сама пыталась успокоиться. Но выходило плохо. Развернулась к истеричке. «Что, не нравится во дворце?» «О, как она заговорила! Давно ли?» Язвительно отозвалась Нани. «Давно ли что?» Я сложила руки на груди. «Давно ли ты стала чувствовать себя здесь, как хозяйка?» выдала мелкая. Остальные изгои напряженно следили за беседой. «Да, я почувствовала, когда ты появилась под нашей дверью. Вот только заходить никак не решалась», бросила мне в лицо Нани, а затем подняла брови. «Что, мы тебе больше не ровня?» «О чем ты говоришь?» – возмущенно спросила я. «О том, что ты спокойно разгуливаешь по коридорам дворца!» – повысила голос Нани. «Не так уж и спокойно, чтоб ты знала!» – заметила я справедливости ради. «И может, объяснишь, почему тебя не было на слушании? И почему вместо тебя врали мы?» – все больше злилась мелкая. «О, так ты это почувствовала? Так может, заодно сложила бы два и два и догадалась, что со мной было?» раз я не присутствовала в суде. «Что, заболела?» С искусственной жалостью поинтересовалась Нани. «Я была в коконе реса полтора дня, и это чтоб тебя... был не отдых вовсе. Меня там заперли насильно, чтобы я не испортила планы наследнику!» Закричала я во весь голос, чтоб до нее дошло. «О, так ты у нас успела поссориться с наследником? Любопытный ход для той, которая обещала нам свободу. И как теперь будешь выкручиваться?» «Новый план придумаешь?» Мелкая склонила голову и прищурилась. «А пока ты судорожно подыскиваешь слова для ответа, а озадачься еще одним вопросом. С чего это от тебя тащит магией жизни?» Я застыла, недоверчиво глядя на нее. «Как ты вообще это можешь чувствовать?» выдохнула, нахмурившись. «Выходит, тебя вовсе не запирали в коконе?» Наня усмехнулась. «И с наследником ты не ссорилась?» «Так что же здесь происходит?» Я покосилась на Тату, но воровка ничего не добавила. Лишь сосредоточенно смотрела на меня. Переведя взгляд на Пузачо, поняла, что тот совершенно растерян. Но и в его глазах начинают появляться вопросы. Повернулась к Грогу, его лицо ничего не выражало. Он ждал ответов, как и все они. «Хорошо, я все расскажу. Только без криков и без нервов». «Если вы всерьез думаете, что я тут прохолождалась, пока вы давали ложные показания, то вы ни во что меня не ставите, а я такого отношения не заслуживаю. Я ни секунды не забывала о вас, и я помню свою клятву. Если вы не верите мне, то клятва энергомага должна вызывать у вас хоть немного почтения. Я пообещала, что сделаю все, чтобы вы были на свободе. Поэтому перестаньте относиться ко мне как к предательнице. И смотреть на меня как на предательницу тоже не нужно. «Вы не имеете на это права!» — огрызнулась, глядя на Нани. Затем прошла в гостиную и уселась в кресло. Выдохнула, собираясь с мыслями. «Прежде чем я начну, мне нужно знать, откуда у тебя способность чувствовать магию мира порядка». Я не смотрела на мелкую, но думаю, она способна уловить, кому задан вопрос. «Ты все время забываешь про мою руну?» — язвительно фыркнула Нани. «Выходит, эта руна позволяет тебе пропускать через себя только магию жизни? Я права? В этом отличие вашей секты». Я все-таки повернулась к ней. Нани молчала, презрительно глядя на меня, а затем отвела взгляд. «Верно, энергомаг. В этом наше отличие». «Значит, ты чувствовала силу мира порядка всякий раз, когда сталкивалась с наследником?» Задала я вопрос в лоб. «Что, лоббируешь его интересы?» Криво усмехнулась мелкая. «Отвечай на вопрос», — сухо повторила я. «Да, я это чувствовала. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему у меня к нему столько претензий». «Ну да». Отец Грегора полностью перекрыл поток магии жизни, и если до него крохи силы мира порядка пробивались в Империю через закрытый проход, то теперь эта течь окончательно устранена. И для того, чтобы стать частью секты «Чистая земля», Нане пришлось наносить себе руну, которая легко могла убить ее, воздействуя на те крохи магии порядка, что были внутри тела магички. Вот почему процент выживших после нанесения этой руны так мал. Мелкое еще повезло. «Может, кто-нибудь объяснит, что за мир порядка?» – подала голос Тата. «Наша маленькая сектантка обязательно расскажет обо всех секретах нашего мира после того, как я закончу». «Не менее язвительно, чем раньше Нани», — ответила я. «О, ты стала звать меня маленькой сектанткой?» — ухмыльнулась мелкая. «Только после того, как ты стала звать меня энергомагом?» «Одежку свою не запачкай, когда будешь отсюда выходить!» Смерив мое белое платье выразительным взглядом, ответила Нани. «Ну, хватит уже!» — резко повысила голос Тата. Мы обе замолкли. «Что у вас за проблема?» Воровка встала между нами и переводила взгляд с одной на другую. «Может, все дело в том, что меня пытаются уличить в предательстве, вот только никак припомнить не могу, когда я успела стать вашим врагом?» Я наградила мелкую красноречивым взглядом. «А может, все дело в том, что мы здесь сидим уже вторые сутки, а ты зашла только сегодня? Вся пропахшая магией жизни, которая в Среди Мирье, вроде как запрещена!» Подняла брови Нани. «Достаточно!» — сила ветра ударила в нас с мелкой одновременно, заставляя спрятать лицо за руками. «Кайрит, объясни, почему тебя не было на слушании?» Тата развернулась ко мне. «Потому что наследник приказал ресу запереть меня в коконе», — ответила ровным голосом. «За что?» — чуть смутившись от озвученных обстоятельств, спросила воровка. «Не за что, а потому что...» — огрызнулась я, но уже намного спокойней потому что в моих жилах, как выяснилось, течет императорская кровь, и я могла сильно помешать планам Грегора. «Ты наследница империи?» — вскочила Нани. «Сядь!» — неожиданно властным голосом скомандовал Грок, и мелкая неуверенно опустилась в кресло. «Тебя слишком много!» — заметил лысый Бугай, недружелюбно глядя на нее. «Растата взяла на себя обязанность выяснить, как все было!» «Без истерик, будь добра, сиди мышкой и слушай!» После этой выразительной речи в гостиной наступила гробовая тишина. «Я...» — вновь начала была Нани, но Грок резко ее заткнул. «Ты достала уже! Открой свои глаза и посмотри! Мы все сидим спокойно! Наша судьба в руках кайрит, и не потому, что мы ей ее великодушно вручили, а потому, что она сама взяла на себя ответственность за нас и наши жизни!» Она может спокойно выпутаться из любой ситуации, с такими-то связями и с кровью императора в жилах. Но она тащит нас за собой, потому что когда-то опрометчиво пообещала нам свободу. И если ты до сих пор не поняла, это реальный ее выбор. Никто не тянул Кайрид за язык. Кроме нас, естественно. А ведь она нам ничем не обязана. Даже с телохранителем владыки она сама разобралась. Нашей помощи там кот наплакал. И ты продолжаешь орать на нее, давить на нее и обвинять ее? Вот только в чем? Я что-то никак понять не могу. В том, что ты не гуляешь свободно по дворцу? Ты одна единственная из всех, думаешь только о себе. Ты что, до сих пор этого не заметила? Мы думаем, как нам отсюда выбраться. Кайрит думает, как нас отсюда вытащить. А ты думаешь о том, что на Кайрит отпечатки магии жизни которую тебе пришлось добывать через смертельно опасную руну когда грог замолк, у меня возникло полное ощущение что наступил конец света грок меня защищает грок спасибо выдавила я не зная как еще на это реагировать не за что давно хотел высказаться сухо произнес бугай прибивая мелкую взглядом так хорошо Немного растеряно сказала Тата, прошла к камину и развернулась лицом ко всем. «Давайте продолжим. Кайрит, тебя заперли в коконе, чтобы ты не мешалась. Полагаю, в какой-то момент ты перешла дорогу наследнику. Так почему сейчас передвигаешься по дворцу свободно? Потому что при всех наших с наследником разногласиях я не отказывалась и не отказываюсь от своего намерения найти заговорщиков и обеспечить всем нам свободу». Ровно ответила я. А саму душил стыд. Но я не имею права рассказывать им о том, что мы с Грегором теперь союзники. На балу в мою честь изгои должны вести себя враждебно по отношению к наследнику. Хаос. «Ты рассказала ему об этом?» напряженно спросила Тата. «Да, он согласен. Он даст вам свободу сразу после бала». Отозвалась я глухо. Это была правда. После посещения восточного крыла дворца У меня состоялся короткий разговор с Грегором. Мы обсудили то, о чем я могла и о чем не могла говорить в присутствии изгоев. «Вас отпустят, но за вами будет продолжаться слежка. Особенно за тобой, Нани, потому что ты и твоя секта — враги императора», — продолжила я. Голос звучал ровно, а на сердце было неспокойно. «Да? Вот как ты заговорила. А может быть, это император со своим наследником?» «Враги всех жителей Среди Мерья!» — прищурилась Нани. «Если бы ты знала, с чем пришлось столкнуться Грегору...» — не выдержала я. «А ты, я гляжу, уже успела с ним подружиться!» — хищно выдохнула мелкая. «Ты ведь вообще ничего о нем не знаешь. Ты ограничена той информацией, которую тебе в голову вбивала твоя секта!» Слова вырвались раньше, чем я успела их остановить. «Так это теперь я ограниченная!» А что ты знаешь о нашей секте? Ты, использующая силу хаоса. В твоих венах течет кровь этого проклятого мира. Я выжгла из себя эту заразу, и теперь во мне только магия порядка. А ты защищаешь того, кто сделал наш мир заложником разрушительной силы, в которой даже нет никакого смысла. Это просто хаос. В нем нет морали. Мочи кого хочешь, только сбегай после этого побыстрее. Люди здесь даже не подозревают, что можно жить иначе, что можно жить в порядке. Ты на себя посмотри, Нани. Порядок, магия жизни, все это просто замечательно. Но что-то я не вижу в тебе ни спокойствия, ни мудрости. Зато до черта самомнения, уверенности и ненависти ко всем, кто тебя в чем-то притеснил. Я и сама не заметила, как встала. она не смотрела на меня во все глаза и впервые не находила, что ответить. «Да, я узнала кое-что о вашей секте, а также о том, что тебя оттуда выгнали за ненадлежащее поведение». Холодным голосом вбивала я в нее каждое слово. Ресс откопал досье на всех изгоев, и им больше нечем было меня удивить. «И да, во мне сила хаоса, как и во всех здесь присутствующих, кроме тебя. Но я не желаю нашему миру ничего плохого. Напротив, я мечтаю перекрыть проход в Нижний мир». «И ты думаешь, я в это поверю?» Нани гордо вздёрнула подбородок. «Тебе придётся в это поверить, потому что мой отец хотел того же, и он ушёл в мир хаоса, желая закрыть проход. Надеюсь, твоих знаний достаточно, чтобы понять, что с ним случилось?» отрезала я. «Твой настоящий отец?» – переспросила Тата. «Да. Я много чего узнала, когда решила заявить свои права на престол. В том числе и то, что я имею на это право» поэтому, как вы понимаете, я сдержу свое обещание. Тата, повернулась я к воровке. Я знаю, что тебя подставили и обвинили в воровстве члены собственной гильдии. Ты хотела забрать вещь, принадлежавшую твоему отцу? Это фамильный медальон. Он не имеет никакой ценности для гильдии. Но они запретили мне забирать его, хотя знали, что он для меня значит. Прошептала Тата, лицо которой побледнело от гнева. А тот человек, что присвоил его себе после смерти родителей, он не имел на него права. Тебе было запрещено украсть то, что принадлежало твоим собственным родителям? Но почему?» – удивилась Нани. «Потому что это посвящение в воры, ходячий мозг», – сухо бросила Тата. «Мы отрекаемся от прошлого. Отцами для нас становятся наставники. И все наши инициативы строго ограничены». Мы не имеем права действовать без разрешения главы гильдии». «И что произошло дальше?» Гулос Грога заставил воровку обернуться и посмотреть на бугая. «А дальше меня опередили. Мой собственный наставник выкрал медальон раньше меня и принес в сокровищницу. Это место — склад всего наворованного. Полагаю, это была последняя проверка. Мне следовало остановиться и забыть о прошлом. Но я все равно выкрала медальон». Он принадлежал моей семье. Значит, он мой. И? Пузачо поднялся на ноги, не отводя глаз от Таты. И таких, как я, сдают законникам. Вот меня и сдали. Воровка отвернулась и замолкла. С тебя снимут обвинения. Дадут тебе новое имя и вышлют из столицы. Формально ты не прошла посвящение. Татуировку придется свести. На это потребуется время, я знаю. Но ты будешь свободна. Произнесла я негромко, затем перевела взгляд на Грога. «А ты, грок избил пьяного наследника известной семьи. Но только после того, как тот начал угрожать всем в трактире и чуть не устроил погром, за который, конечно, не стал бы платить. Ты был вышибалой, и это твоя работа. Единственное, чего ты не учел, что тот задохлик придет на следующий день вместе с законниками». «Жалкий трус!» — сплюнул грок Пузаччо дернулся вытереть пол, но вдруг остановился и убрал руки в карманы. Растет. Тот парень поступил так, чтобы отец не лишил его наследства. Ему нужно было доказать, что его избили случайно, и он в этом не виноват. Естественно, что всем свидетелям заткнули рот, а тебя отправили в тюрьму. Сказала я спокойно. Историю Пузаччо мы знаем, а моя история... Думаю, вы все помните, как там было на самом деле. В кабинете ректора я была честна. мы все оказались на курсе смертников потому что нарушили правила но не нарушить их не могли и в этом вся суть я не могла выдать своего имени когда крамар обвинил меня тата не могла отказаться от памяти об отце грок не мог допустить погрома в свою смену пузачо не смог справиться с собственной силой онани Нани? ней не могла отказаться от учений секты даже при том что ее оттуда выгнали Нас нельзя назвать невинными. Мы все нарушили закон. Но наследник согласился смягчить наказание вследствие открывшихся обстоятельств, заменив его на слежку. Да, вы будете под наблюдением, но у всех вас появится второй шанс. Это не оправдание. Это предложение жить по закону. Если вы согласны, я буду рада помочь вам выбраться отсюда. И все эти подробности наших дел ты успела выяснить за вчерашний день? «Нахмурилась Тата. Я их не выясняла. Этим занимался телохранитель владыки. Мне лишь передали материалы из суда, чтобы я с ними ознакомилась», ответила честно. «И это было правдой. Все те часы в восточном крыле я читала досье на каждого изгоя, чтобы, так сказать, знать, за кого я заступаюсь», по словам Грегора. «Ты сказала про бал, что нас выпустят после бала», напомнила Нани. «О чем это ты?» «О том, что через два дня во дворце будет устроен прием в мою честь, на который вы все приглашены в качестве моих друзей?» Ответила я, запнувшись. «Друзей», — повторила Нани, внимательно глядя на меня. «А как же найти заговорщиков и получить за это свободу?» «Я полагаю, что противники императора воспользуются приемом, как возможностью попасть во дворец и устроить покушение. Рес на свободе и оправдан». «Моя мать в темнице. Позиции Грегора крепнут. У заговорщиков не будет иного шанса». «Что требуется от нас?» — спросила Тата. «Как ни странно защищать меня». Я повернулась к ней. «Справитесь?» это задачка нам по плечу», — усмехнулся Грок. «Я уж думал, о чем посложнее попросишь». «Я думаю, что я их цель. Так что будьте осторожны», — попросила искренне. «Почему ты думаешь, что ты их цель?» «Ты стала союзницей Грегора?» Проницательность Нани мне всегда нравилась, но не сейчас. «Я цель, потому что мной можно управлять, окажись я на троне. В отличие от Грегора, я слабое звено в императорской цепи, поэтому стоит ожидать засады. Но есть и другой вариант, когда на меня попытаются выйти. Таких людей не стоит отпугивать, наоборот. Мы должны будем сделать вид, что объединиться против наследника». Наше самое большое желание. А когда выйдем, на всех заговорщиков вырубим их, кивнул Грок. Какой ты самоуверенный, закатила глаза Тата. А тебе бы не мешало о платье подумать. В твоем кожаном костюмчике тебя никто на бал не пустит, хохотнул Грок. Наследник обещал позаботиться об этом. Сегодня к вам зайдут портные. Не убейте их случайно, улыбнулась я. Затем пошла на выход под активное обсуждение Тата и Грога, кто из них будет хуже выглядеть в нарядном костюме. Ох уж эти старые добрые склоки! Как мне их не хватало! И все? Остановившись, я повернулась к Нане. Что? Ты так просто доверилась наследнику, несмотря на все свои опасения, несмотря на твое недавнее недоверие к нему? мелкое нахмурила брови, пытаясь что-то понять. Он обещал мне вашу свободу глядя в глаза. «Можешь быть спокойна. Здесь нет никакого подвоха». Ответила я серьезно. «А ты?» «Что я?» «Как ты будешь здесь, с ним, в одном дворце?» «За меня можешь не переживать. Все в порядке. Он меня не тронет», — уверенно произнесла я. «Не тронет?» Нани прищурилась и оглядела мое белое платье. «Он уже влияет на тебя!» «Он не мировое зло, поверь». Покачала я головой, понижая голос, хотя нас и так никто не слушал. Все трое остальных изгоев активно обсуждали предстоящий бал. А этот наряд? Наследник просто очень хочет, чтобы я перестала равняться на мать. Он хочет, чтобы я переросла собственные обиды. «Переросла собственные обиды», — повторила Нани, опуская взгляд в пол. «Он хочет сделать из тебя кого-то другого, Кайрит, и ему уже это удается!» «Ты вошла сюда не как одна из нас. Ты вошла в эти покои, где нас держат под стражей, как носительница доброй воли его высочества». «Но я и есть носительница его воли», — хмуро ответила я. «Это не в моих силах снять ваши приговоры. Только он может дать вам свободу». «Ты не понимаешь», — со странной болью, глядя на меня, произнесла Анани. «Он влияет на тебя. Влияет на всех, кто находится рядом с ним». Я это чувствовала. И в кабинете ректора, и в черной башне, и на суде. Его влиянию сложно противостоять. Он заражает собой все пространство. Его сила воистину велика и уникальна. Но задумайся над тем, почему он один. Почему рядом с ним только телохранитель его отца? Даже его невеста не выдержала жизни рядом с ним. «О чем ты?» – напряженно спросила я. «Ты не знаешь? Она покончила с собой год назад. Упала с башни». Конечно, об этом никто не говорит вслух, и ее самоубийство прикрыли какими-то другими словами. Но это не отменяет произошедшего. Грегор — разрушитель. Именно поэтому период подготовки к его правлению назван самым кровавым в истории. Ни на одного из императоров и их наследников не было устроено столько покушений. Задумайся, почему. Я отступила от нее на шаг. Затем еще на шаг а затем стремительно вышла из покоев. Постояла в коридоре, глядя вперед. Потом начала идти, неважно куда. То, что она сказала про Грегора, Ресс постоянно пачкает руки кровью ради него. Да и он сам. Когда телохранителя заперли в башне, он сам не раз убивал, как он говорил заговорщиков. Но все ли убитые были стопроцентно виновны? Почему? Почему я перестала чувствовать опасность рядом с ним? Он действительно влияет на меня? Или он перестал быть опасным лишь для меня, а для остальных он все тот же кровавый наследник? кайрет Я подняла голову и посмотрела на Грегора.